«Медиаполитика как катализатор диалога власти и общества» роль медиакультура как комплексного средства освоения человеком окружающего мира в его социальных интеллектуальных нравственных, художественных психологических аспектах в обществе растет невиданными ранее темпами уровень развития современных средств массовой коммуникации и специфика их всестороннего воздействия на личность доказывают что масс один из факторов практической реализации теории диалога культур заботка которой была начата м бахти им и продолжною лотманом в библеом и другими исследователями Как известно, М. Бахтин пришел к теории диалога культур через анализ проблем другого. Для Ю. Лотмана, одна, одного из родоначальников отечественной семиотики, процесс познания реальности, как и процесс познания другого, подразумевал воз, возведение в медиатекста до уровня абстрактного языка. Что касается В. Библера... Но именно ему принадлежит ныне широко известный тезис о том, что на рубеже XX-XXI веков обозначилось отчетливое смещение эпицентра всего человеческого бытия к полюсу культуры. Следуя идеям М. Бахтина, В. Библер резонно утверждал, что разум культуры актуализируется именно как разум общения диалога логик, общение диалога культур. Все эти мысли являются краеугольными в вопросах э, выявления роли медиаполитики как своеобразного катализатора диалога между властью и обществом. Государство в любом своем политико-правовом политико варианте, как тоталитарный так и демократическо, является выразителем общественного интереса. Но степень выражения этого интереса в различных обществах, безусловно, различна. В каждом социуме всегда есть пограничные группы, не способные из-за сложившихся отношений и существующих институтов открыто выражать выражать свои нужды, проблемы и цели. Чем менее развиты гражданские институты, тем больше таких групп. В тоталитарных обществах, обществах значительное количество граждан может пребывать под пятой немногих управленцев, чьи интересы провозглашаются в качестве общенациональных. Однако только положение вещей, такое положение вещей свидетельствует о том, что все слои населения, даже не находящие выражения собственных устремлений в курсе своего правительства, принимают это как данность и мирятся с ней. Большое, если не решающее Значение в успешном проведении Подобного внутреннего курса Отводится пропагандистской работе То есть деятельности средств массовой информации Они под ружьем институтов Государственного управления Они инкорпоранты власти Россия знает по собственному прошлому Как способны параллельно существовать Эти сферы государственного публичного интереса И интереса частного Конечно, государственная политика не может быть Отторжена китайской стеной От сферы частных интересов Они нередко становятся предметом государственной политики. Вывод в конечном счете сводится к тому, что, имея в виду относительность э, грани между публичным и частным, все же надо подчеркнуть, что публичная политика государства концентрируется на общенациональных интересах. Однако общие интересы граждан, а именно это подразумевается под публичным интересом, могут находить свое отражение только в условиях развитой демократии, когда любой, даже самый слабый гражданский голос – Голос национальной или социальной группы слышен всему обществу. Для осуществления такого государственного курса нужна новая информационная политика, которая способна отражать большой спектр социальных настроений и политических мнений, которая должна быть формой диалога. Однако этим проблема общественного интереса и способов его выражения не исчерпывается. Помимо инфраструктуры, демократии, которые которой относятся институты государства и гражданского общества, необходима дееспособность, активность самих граждан. Инициативы государства должны находить поддержку у населения. В свою очередь государство должно чувствовать и своевременно реагировать на сигналы из общества, понимать процессы, которые там происходят. Здесь нужна активность, адекватность в осуществлении своих функций, средств массовой информации. Та и другая сторона начинает искать поддержку у журналистов и редакций, Для своего опо опосредованного диалога этот непрямой диалог власти и общества детерминирует обособление института средств массовой информации, делать его самостоятельным субъектом политики, экономики, социального развития. Завоевать симпатии большинства людей, привлечь их внимание к собственным целям и задачам, это актуальная проблема не только оппозиционных политических партий в демократических странах, но и устоявшихся государственных институтов. Анализ практики Канады, Германии США показывает, что в этих странах большое внимание уделяется преодолению апатии граждан, существующего у них недоверия и сопротивления проведению решений государственного аппарата. Работа государственных пресс совместно со СМИ, направленная на решение этой проблемы, нацелена на рост информированности граждан. Для стран с сильной экономикой стало аксиомой то, что высокий уровень информ информированности граждан, открытость государства – обществу способствует поддержанию социальной стабильности. В странах с так называемой прото-демократии, к которым относится и Россия, нет адекватности освещения СМИ острых социальных проблем. И это тоже объяснимо. В нашем обществе произошли тектонические сдвиги, распалась единая страна, сменились политическая мысль, другими стали э, отношения собственности, разрушились десятилетиями складывавшиеся экономические и социальные системы, пережила полный крах общественная идеология Все это сопровождалось войнами и этническими конфликтами. Каждый год, как в бурный период перестройки, так как последующих российских реформ, отмечает ТС Илларионова, становился своеобразным этапом в создании новой системы средств массовой информации. В декабре 1921 года в Российской Федерации принимается закон о средствах массовой информации. Главной идеей этого акта было реальное обеспечение свободы информационной деятельности в стране независимости прессы. Закон отвечал на вопрос, от кого должны быть независимы средства массовой информации, а именно от государства. В стране, жившей на протяжении северной Семидесяти лет в условиях тотальной о государственности прессы закон открыл простор для новых средств массовой информации, которые тут же стали возникать одно за другим. Однако его авторы Ю. Батурин, М. Федотов, В. Энтин, в 1921 году не могли предвидеть дальнейшего развития России. Трудно было в тот момент себе представить, что пройдет немного времени, главные проблемы отечественной прессы будут уже лежать не столько в сфере идеологии, сколько в сфере экономики, что рыночные отношения начнут диктовать развитию информационных процессов в стране свою волю. Именно здесь наиболее слабое звено закона, именно в этот зазор провалится в последующем политика независимых средств массовой информации, на арену общественных отношений придут медиамагнат. В январе 1992 года в России отпускаются цены. Правительство РФ рассчитывает, что рыночные механизмы заработают мгновенно, что саморегуляция экономики позволит быстрее, чем в системе плана, решать проблемы страны. Однако в расчет не принималось то, что советская экономика не просто управлялась из единого центра, но являлась монополизированной, когда в отраслях производства полностью отсутствовала конкуренция, а несколько крупных предприятий все держали под своим контролем. Немногочисленные бумажные комбинаты мгновенно воспользуются своим преимуществом положением с тем, чтобы получать сверхприбыли устанавливать грабительские расценки на газетную бумагу. Другим важным монополистом в информационной сфере было Министерство связи РФ, державшее в своих руках распространение печати. Оно также педалировало рост цен на свои услуги. Получать газету дома стало не по карману большинству подписчиков, доставка становилась дороже самого выпуска издания. Дороговизна бумаги и доставки через сразу э, газет сразу привели к парадоксу. Выигрыши оказались те издания, которые выходили в свет скромным тиражом, банкротом э, всеми любимые давно существовавшей на рынке пресс и газеты. Перед журналистскими коллективами стало необходимо существенно сокращать издательские ред... редакционные издержки, экономить на всем и вся. Для того, чтобы перед лицом надвигающегося кризиса спасти свои издания, главный редактор, часть из которых к 1992 году уже становятся и фактическими владельцами конкретных средств массовой информации, вынуждена была сокращать как сами коллективы творческих и технических сотрудников, так и периодичность печати. Неудивительно, что в такой обстановке политические и экономические группировки вели ожесточенные информационные войны за власть и собственность. В поле их интересов оказались и СМИ, которые активно использовались как оружие в борьбе за влияние на общество. При этом темы социальной несправедливости, экономического неравенства, экологической катастрофы и многие другие в силу их огромного эмоционального потенциала широко используются всеми враждующими группировками и трактовались каждый из них в своих интересах. Только в последние годы в условиях постреволюционной э стабилизации общества появляются возможности более взвешенного конструктивного подхода к обсуждению проблематики социальных, межэтнических, экологических проблем и то есть диалога с властью. Несмотря на такое, часто драматически течение событий, органы российской государственной власти демонстрировали движение к информационной открытости. Для этого активно использовались не только традиционные СМИ, но и возможности интернета. Например, сервер Государственной Думы www.duma.gov.ru содержит информацию о депутатском корпусе его руководстве в составе комитетов и комиссий парламентских фракций и объединений. Так можно найти и список готовящихся законопроектов. На сервере www.government.ru Освещается работа правительства. В июне 2002 года обновлен сайт президента Российской Федерации www.president.kremlin.ru Электронная форма коммуникации государственных органов с гражданами приближает... Власть конкретной личности способствует удовлетворению публичного интереса. телезритель и пользователи интернета способны, благодаря сетям из пассивных потребителей информации, стать собеседниками политика или государственного деятеля, превратиться в соучастников видеодемократии. Открытость государства может снять возникающие социальные напряжения в обществе, пишет А.А. Грабельников». Технологическая революция, позволившая сделать доступными самые разные информационные массивы, пре преобразовавшая электронную и печатную прессу в институт, который охватывает своим влиянием практически все общества, в сочетании с демократическими структурами позволяет ввести новую государственную политику, политику гласности и тем самым удовлетворять самые широкие запросы граждан, вступающих в открытый диалог с властью».